«Может, дозу этой дряни заткнет мальчишки рот?» «Стоит попробовать», — решил он. «Все это, конечно, смахивает на замкнутый круг. Все равно, что продавать кому-то шнурки от его же башмаков. Впрочем, — подумал он, — я что-то не слыхал, чтобы кто-то был невосприимчив к этому зелью». И уж наверняка это не просто высушенная до порошкового состояния кровь. Все эти баки и агрегаты под полом истекальной избы явно добавляют что-то к исходному материалу. Он вынул один из флаконов, отправив открытый контейнер с двумя другими такими же вслед за остальными на дно. Потом отвинтил крышку — Осторожно поднес бутылочку, доверху заполненную мелким бурым порошком, к ноздрям мальчишки. И, дождавшись очередного вдоха, легонько дунул. В воздух взметнулось маленькое облачко, и Ривас отвернулся, чтобы случайно не вдохнуть порошка самому. Однако часть его, похоже, попала по назначению. Так что Ривас закрутил крышку и сунул флакон в карман штанов. Затем, искренне молясь о том, чтобы никто из соек не смотрел сейчас на удерживавший корзину трос, он отцепил мальчишку и перевалил его через край корзины костлявыми ногами вперед, после чего забрался в нее и сам. В сидячем положении вода доходила ему до груди. Ему пришлось перегнуться через край и сунуть голову в воду, чтобы нашарить откинутую крышку корзины. Однако, в конце концов, ему удалось, одолевая сопротивление воды, закрыть ее и более-менее задвинуть щеколду, а потом натянуть брезент обратно на место в надежде на то, что развязанные ремешки никто не заметит. Оказавшись в темноте, он позволил себе перевести дух. Его спутник, по идее, должен был еще некоторое время хранить молчание под действием крови, И сидел в тесной корзине в распор, так что при любом раскладе он, конечно, мог умереть от истощения или пневмонии, но никак не утонуть. И хотя позу Риваса, сидевшего на железных прутьях по грудь в соленой воде, никак нельзя было назвать удобной, он в первый раз с той минуты, как решил следовать за Ури в священный город, ощутил себя в относительной безопасности. Прислонясь ухом к стальным прутьям, прижатым к борту лодки, он расслышал неспешные шаги по палубе. «Брат Вилли», — решил он. Похоже, тот бесцельно бродил взад-вперед, только изредка задерживаясь на корме. Это Ривас понял по громкости шагов, чтобы, возможно, посмотреть на далекие светлые здания, которые Ривас видел сквозь завесу дождя ночью. Он даже позавидовал Вилли. «Что?» — думал он, съежившись в темной клетке рядом с обдолбанным, умирающим парнем. «Что представляют собой эти дома? Жилье? Для кого? Офисы? Для какой работы?» Внезапно над головой послышался грохот, и когда шок от неожиданности прошел, он сообразил, что это поднимается на палубу целая толпа людей. «Значит, — предположил он, — по меньшей мере еще один фургон соек прибыл через те ворота сегодня ночью. Разве не говорила та бедная лысая девчонка, что большую часть прибывающих девушек переправляют прямиком в город Побратим. «Эй, девочки! — невесело подумал он, качая в темноте головой. «Передайте привет бедной сестре Уинд-Чайм». «Ну и ури, конечно, тоже». Некоторое время шаги продолжали сотрясать его клетку. Потом стихли. Только он начал успокаиваться, как послышался оглушительный рык, сопровождаемый такой тряской, что у него лязгнули зубы, а на прутьях клетки стало почти невозможно сидеть. Он отдернул голову от борта лодки и зажал уши мокрыми руками. «Боже мой!» — подумал он, — «это же мотор! У них тут настоящее внутреннее сгорание!» В следующее же мгновение его догадка подтвердилась, ибо корпус дернулся вперед, удерживавший корзину трос натянулся и наклонил ее, а неподвижная вода вокруг нее вдруг превратилась в бурный поток. Ривас как-то сразу лишился уверенности в том, что его бесчувственный спутник никак не утонет, и пригнулся ближе к нему, чтобы убедиться, что голова его все еще находится над водой. «Что ж», — подумал он, пытаясь смириться с мыслью о том, что эти рев и тряска прекратятся еще не скоро, по крайней мере, это урежет время плавания. Очень скоро боржами наваловал нарез и вышла в открытое море. После первой же настоящей волны Ривас уверился в том, что корзину, в которой они сидели, бесцеремонно выдернули из воды футов как минимум на десять в воздух, уронили с этой высоты и тут же выдернули обратно, стоило ей только шмякнуться в воду. Это повторялось снова и снова — Конца этого в обозримом будущем не ожидалось. И когда он смог хоть немного прийти в себя, чтобы попытаться думать, он обнаружил, что единственный способ, которым он может удержать себя от того, чтобы не откинуть крышку и не вынырнуть из этой чертовой клетки, это с каждым зубодробительным ударом обещать себе, что он продержится еще пять таких же. «Шлеп!» — Еще пять. Не больше, Грег, держись. Шлеп. Осталось пять. Еще пять ты вынесешь. Шлеп. — Ну, ладно, считаем. Было шесть, теперь пять. Настойчивый восходящий поток воздуха разогнал тучи над священным городом. И летящий человек уклонился к северу по кривой, пересекающей санта Анна ривер и пустынное песчаное побережье южнее Хантингтон-тауна, вместо того, чтобы лететь напрямик через стеклянную равнину Ирвайна. Пусть даже большая часть его и оставалась там, внизу. Он не знал, что его прозрачная, как у мыльного пузыря кожа, чешется от потока свободных нейтронов. Но он ощущал, что чем ближе он к этому месту, тем хуже он себя чувствует. Он надеялся только, что материальной, плотской части его не нанесут там слишком уж большого вреда. Хотя отроду ему шел всего шестой день, он управлял своим тяжелеющим телом все более ловко. Вот сейчас он набреющим проскользил вверх вдоль склона холма, перевалил через вершину и спланировал вниз, сдувая пушинки с вспугивая пчел и наслаждаясь тенью от холма. Точнее, он все еще оставался на солнечном свету, но холм на время заслонил его от жесткого жгучего жара, исходящего от священного города».